Глава 52. Утром мне позвонила управляющая с работы и сообщила, что моя санитарная книжка просрочена, и я должна ее продлить. Я нашла номер медицинского центра, в котором уже проходила врачей, и записалась. К счастью, сегодня у них как раз было свободное окно. Выпила кофе с Бутербродом, собралась и поехала в медицинский центр. Терпеть не могла больница, но деваться некуда. Без санитарной книжки работать запрещено. Я быстро и без проблем прошла всех врачей, но у кабинета гинеколога пришлось отсидеть очередь. Я слонялась по коридору и думала о Диме. Последнее время я совсем не могу выкинуть его из головы. Так сильно я скучала. И так больно мне было от воспоминаний о нем и о нашем прошлом. Вчерашний день практически выбил меня из колеи. Сначала Дима заступился за меня перед Ларисой. Вечером пригласил поужинать в его доме. Да и голос его уже не был таким холодным. Понимаю, что будущего у нас все равно нет. Ведь он вернулся к бывшей жене, и теперь у них семья. «Зимина Арина, пройдите в кабинет», — прервала мои мысли медсестра, и я последовала за ней. Врач предложила сесть за стол и принялась заполнять бумаги, периодически задавая мне стандартные вопросы. «Когда у вас была последняя менструация?» — спросила она. «20 августа», — ответила я, заглядывая в календарь на смартфоне. «Ну, сейчас, 2 октября», — подняла бровь врач. «Выходит, у вас задержка около двух недель?» Я даже не задумывалась об этом. Со всей этой историей я и забыла отслеживать цикл. Не до этого мне было. Действительно, у меня задержка. Как же я могла не заметить этого? «Выходит, что так», — сказала я. «Может, это от стресса?» «Может, от стресса, а может, какие-то проблемы по-женски», — сказала врач, заполняя медкарту. «Нужно обследоваться. Вы тест делали?» «Какой тест?» — удивилась я. «Как какой? На беременность?» Недоумевающе посмотрела на меня врач. «Вы половой жизнью живете?» «Беременность». У меня подкосились ноги, когда я услышала это слово. «Неужели я правда могу быть беременной?» «Нет, это точно от стресса. Сколько я пережила за последнее время, сколько плакала. Неудивительно, что организм дал сбой». «Нет, то есть...» — стала запинаться я. «У нас было один раз, и я не думала, что могу...» «Милая моя, и от одного раза могут дети получиться», — улыбнулась врач. «Что ж, пойдемте посмотрим». Врач отложила бумаги и повела меня за ширму, где находилось гинекологическое кресло. «Раздевайтесь, присаживайтесь». Я сделала то, что просила врач, и она приступила к осмотру. Проделав все свои манипуляции, доктор сняла одноразовые перчатки и скинула их в мусорное ведро. «Можете одеваться», — сказала она и вернулась на свое место. Я оделась и подошла к ней. «Ну, что там?» — дрожащим голосом спросила я, сильно боясь услышать ответ. «Матка увеличена. Похоже на беременность. Но это лишь предположение. Нужно обследоваться дальше. Вот вам направление на УЗИ». Протянула мне листок врач. «Проходите в двенадцатый кабинет». На ватных ногах я пошла в указанный кабинет. «Беременность. Только этого мне не хватало». Мне захотелось плакать от безысходности. «Если сейчас все подтвердится, то что мне делать? Неужели участь сестры настигла и меня?» Я нашла нужный кабинет и нерешительно постучала в дверь. «Можно?» Заглянула я внутрь. «Конечно, проходите», — сказала мне молодая девушка в белом халате. Я протянула ей направление, и она пробежалась глазами по нему. «Ну, давайте посмотрим», — сказала она, когда я легла на кушетку около аппарата УЗИ. «Поднимите блузку повыше, пожалуйста». Девушка выложила холодный гель на мой живот и принялась водить по нему датчиком. Она долго смотрела и нажимала какие-то кнопки. Эти несколько минут показались мне вечностью».